Андре Нортон. Луна трех колец. Кто бродит на серебряных шарах? И что они там видят? Из каких-то глубин пришла ко мне эта мысль. Это был не сон, а явь. Однако мне не хотелось открыть глаза и посмотреть, потому что тут было что-то иное. И какая-то осторожная часть меня... Желала изучить это иное, не торопясь. Я глубоко вздохнул, ожидая, что мой нос Барска расскажет мне обо всем. Но обоняние как будто сохлось, умирало. Конечно, запахи тут были, аромат какого-то растения, другие запахи, но все они были очень слабыми. Я не решался двигаться, но когда еще раз глубоко вздохнул, то оказалось, что боль, которая не покидала меня и стала почти частью меня, исчезла. Я открыла глаза. Искажение. Цвета стали с одной стороны менее отчетливыми, а с другой пронзительно яркими. Я щурился и мигал, чтобы окружающее стало выглядеть нормально. Но этого не произошло. Требовались усилия, чтобы заставить глаза снова послушно служить. А ведь это один раз уже было, мелькнуло в моей памяти. Я уставился вдаль. Широкое пространство, стена, в ней окно. За окном колышутся на ветру ветки. Мой мозг легко давал название всему, узнавая. То, о чем сообщали глаза, хотя видели они совсем по-другому. Я открыл рот и хотел облизать свои острые клыки, но язык стал короче и касался зубов, а не клыков Барска. А лапы? Я приказал передние лапе вытянуться в пределах моей видимости, так как не решался еще поднять голову. И увидел руку, кисть, пальцы, сгибающиеся по моему приказу. Рука? Значит, я не Барск. «А человек?» Я резко сел, и комната, все еще какая-то искаженная, стремительно завертелась. Я был один. Я поднял человеческие руки, осмотрел их. Потом взглянул на человеческое тело. Оно было бледным. Таким бледным, что почти неприятно было смотреть. «Это неправильно. Я должен быть смуглым». Я сел на край постели и внимательно оглядел все свое новое тело, его бледность, худобу, близкую к истощению. Затем ощупал лицо. Оно было явно человеческим, хотя я не мог определить на ощупь, похоже ли оно на лицо похищенного на ярмарке в Рджаре Крипа Ворланда. Нужно зеркало. Я должен увидеть. Слегка покачиваясь от усилий держаться прямо, как человек, после того, как долго бегал на четырех лапах, я встал и неуверенно сделал шаг. Руки мои балансировали, пока я перекачивался с одной ноги на другую. Но когда повернулся, чтобы подойти к окну, моё доверие к такому способу передвижения вернулось, как будто прежнее умение, забытое на время, снова ожило. Я огляделся, ища мохнатое тело, которое звалось Джортом. Но его не было видно. Я так и не увидел его больше. Комната была маленькая. Большую часть ее занимала кровать. В противоположной стене была дверь. В углу сундук, служивший также и столом, судя по тому, что на нем стояли на подносе чашка и графин. Из окна несло холодом, так что я вернулся к кровати, снял с нее одеяло и завернулся в него. Мне страшно хотелось увидеть свое лицо. К моему удивлению, я обнаружил в себе некоторое сожаление о чувствах, которыми так хорошо пользовался Джорд. Похоже, у Тесса те же ограничения, что были и у бывшего меня. Я подошел к сундуку и посмотрел на чашку. Она была пуста, но графин полон. Я осторожно налил в чашку золотистую жидкость. Она была холодной, прекрасно утоляющей жажду. И по моему телу распространилось ощущение радости бытия, единства с моим новым телом. Я услышал покашливание и увидел жреца с забинтованной головой. Он поклонился и, подойдя к кровати, положил на нее одежду с красными крапинками. которую носят Тесса. «Старейший брат хочет поговорить с тобой, брат, когда ты будешь готов», — сказал он. Я поблагодарил и начал одеваться, еще не вполне уверенный в своих движениях. Одевшись, я подумал, что я, наверное, похож на Малика. Малик. Болезненно кольнуло в памяти. Малик вывел меня из зада, уготованного барску в Ирджаре. И каков был его конец. Я так мало его знал, и так много был ему должен. На моем поясе висел длинный нож, но меча не было, и, конечно, не было железа, какое носила Майлин. А мне хотелось бы схватиться за оружие при мысли об убийцах Малика. Без зеркала я не мог видеть весь облик, который теперь имел. Выйди из комнаты... Я увидел ожидающего меня мальчика-жреца. Он хромал, и на лице его был тот же отпечаток шока и усталости, как и у старших жрецов. Здесь все еще пахло горелым, хотя и не так сильно, как пахло для Джорта. Мы пришли в тот же садик, где Аркамур однажды уже принимал меня. Он сидел в том же кресле из дерева с побегами, только листья на них увяли и засохли. Там была еще скамейка, и на ней сидела, опустив плечи, Майлин. Глаза ее были пустыми, как у человека, затратившего большие усилия к собственной невыгоде. Во мне вспыхнуло желание подойти к ней, согнать это равнодушие, взять ее вялые руки в свои, поднять ее. Когда я тайно подглядывал за ней в Ирджаре, она казалась мне чужой. И чужой она была все время наших путешествий. Теперь же этого больше не было. Теперь казалось только, что она имеет права на меня, что она устала и измучена. Но она не взглянула на меня и не поздоровалась. Глаза Аркамуров встретились с моими и так всматривались, будто он хотел видеть каждую мысль, как бы глубоко она ни пряталась. Затем он улыбнулся и поднял руку, и я увидел на ней большой, страшного вида кровоподтек, а один из пальцев был расщеплен и туго связан. Жест его был изумленно радостным. «Сделано! И сделано хорошо!» Он сказал это вслух. Его мысль вошла, видимо, и в мозг Майлин, потому что она встрепенулась, И ее глаза, наконец, остановились на мне. Я увидел в них изумление и, в свою очередь, удивился. Ведь она сама проделала этот обмен. Почему же результат ее удивляет? Она сказала, «Это хорошо сделано, старейший брат». «Если ты имеешь в виду, сестра, что выполнила то, что желала, да, это сделано хорошо». «Если ты думаешь о том, что это приведет к еще большим осложнениям, тогда я не могу ответить ни да, ни нет». «Ладно, что сделано, то сделано», — прошептала она, если можно мысленно шептать. «А это надо было сделать. С твоего разрешения, старейший брат, мы поедем и увидим конец всего этого». Она все еще не говорила со мной и не хотела смотреть на меня, потому что после первого взгляда она вновь отвернулась. Я похолодел, как если бы протянул в приветствии руку, а ее не только не взяли, но и самого меня игнорировали. Теперь я не стал бы делать никакого движения, чтобы привлечь снова ее внимание. Мы вышли поискать еду. Майлин ела явно только по необходимости, как заправляют машину перед поездкой. Я тоже поел и обнаружил, что мое тело с удовольствием принимает все, что я ему даю. Майлин была как за стеной, и я не мог ни пробить эту стену, ни перелезть через нее. Мы вышли во двор храма. Там не было и признаков фургона. Но нас ожидали два оседланных каза. Через седло были перекинуты дорожные плащи, седельные сумки полны провизии. Я хотел помочь Майлин сесть в седло, но она оказалась проворнее меня, и я пошел к своему казу. Неужели она относится с отвращением к любому контакту со мной? Мы ехали по опустошенной долине. Там были почерневшие от огня руины и другие признаки ударов ярости. которые калечили, но не полностью разрушали. Майлин поехала по дороге в Йимсин. Видно было, что она отчаянно пытается осуществить свой план, вернуться со мной в Ирджар и разрешить, насколько это возможно, роковое сплетение, опутавшее нас. Она по-прежнему не смотрела на меня, даже не обменивалась мыслями. Неужели ей так неприятно, что я нахожусь в теле ее близкого родственника, который теперь кажется ей умершим дважды? Меня это стало раздражать. Я не виноват в том, что со мной случилось, и я ни о чем не просил. А нет, ответила мне память. Дважды, в какой-то степени, я просил ритуалов Тесса для этих обменов. И они дважды спасали меня от смерти. Поскольку мы ехали быстрее, чем в фургоне, мы выехали из долины еще до заката. На рассвете мы могли бы увидеть руины Емсина, Но мы поехали через равнины к Ирджару. И все-таки, что тут произошло? Мне нужно было хоть чуть-чуть заглянуть в будущее. Поэтому я заставил себя обратиться к своей спутнице. «Говорили слуги Умфры, что тут случилось?» «Те, кто пришел с запада, — ответила она, — были иноземцами. Похоже, что Иктору угрожает новый враг, гораздо более безжалостный, чем любой равнинный народ. И эта сила идет от инопланетников». «Но ведь торговцы...» Я был так поражен, что у меня перехватило дыхание. не все торговцы такие, как на Лидисе. Эти пришельцы режут друг друга, чтобы укрепиться на нашей земле, завоевать власть и основать свое королевство. Часть лордов уже разбита, потому что среди их людей тайно велась подрывная работа. Других привлекали обещанием большого богатства, натравливают одних на других и помешивают в котле войны такой ложкой. которая заставляет его яростно кипеть. Не знаю, что мы найдем в Ирджаре. Не уверена даже, что мы попадем в город. Но попытаемся. Все это было не слишком понятным и не слишком обещающим. Похоже, случилось больше, чем мы подозревали. Страшно было углубляться в страну, где каждый поднимал руку на соседа. Но порт находился на границе Ирджара. И там была моя единственная надежда на возвращение на Лидис. До Ирджара еще далеко. Обдумывая сказанное Майлин, я представил себе, каким долгим покажется нам это путешествие. Да и разумно ли ехать вообще? Я поворачивал в мозгу эту мысль, когда пришел зов, резкий и сильный, как сигнал горна. Но я услышал его не ушами. Минута тишины, и снова трезвон приказ, которому нельзя не повиноваться. Легкий протестующий крик Майлин. Помимо своей воли мы повернули Казов направо к диким горам на зов, которому должны подчиниться и мозг, и тело. Это был внутренний горн Тесса. Он звучал только. В исключительно важных случаях. Глава восемнадцатая. Виктор, который я знал, был похож на все планеты этого типа. Равнины, перемежающиеся холмами, растительность в разных стадиях. Ирджар, Форта Имсин, Йимсин, Храм Умфры имели свои аналоги на многих планетах. Но там, где мы сейчас ехали... Все было по-другому. Призыв накладывал на нас такие обязательства, что нам и в голову не приходило ослушаться его. И мы ехали дальше и дальше на север и поднимались все выше и выше. Здесь не было ни деревьев, ни кустарников, только небольшие участки, покрытые травой, уже убитые первым дыханием зимы, прерывали общее уныние камней. Поистине печальная местность. «Я бывал на планетах, сожженных атомной войной в незапамятные времена, задолго до того, как мой народ вышел в космос. У каждого, кто видел те руины, сжималось сердце. Здесь же все выглядело еще более чуждым. Бесконечное, безбрежное одиночество, отвергающее ту жизнь, которую мы знаем. Обглоданные кости самого Иктора». Тем не менее, жизнь здесь была. Пока мы все больше углублялись в дикую страну, голого камней и песка, мы видели следы тех, кто прошел тут до нас, следы фургонов и верховых казов. Мы были как очарованные. Мы не разговаривали друг с другом, и у меня не было желания оглянуться на равнины, на то, что раньше казалось мне самым неотложным делом. Наступала ночь. Время от времени мы спешивались, давали отдых казам и сами ели из запасов в седельных сумках. Ходили, разминая ноги, затем снова пускались в путь. На рассвете мы проехали между двумя высокими утесами. Я подумал, что когда-то, на заре екатерианской истории, здесь было русло Великой реки. Здесь были песок, гравии, валуны, но ничего живого. Даже обычного кустика высохшей травы. Это речное русло вывело нас в громадную, круглую чашу. Видимо, когда-то здесь было озеро. Был целый ряд широких отверстий, обрамленных резьбой. Теперь уже почти незаметный. Сейчас в этом каменном жилище были обитатели, поскольку перед ним стояли фургоны и поднимался дым от костров. Но людей не было видно. Майлин подъехала к чистоколу, сошла с Каза и тут же расседлала его. Каз потряс головой, лег и с фырканьем стал кататься по песку. И мой Каз сделал то же самое, когда я расседлал его. «Пойдем», — обратилась ко мне Майлин, — впервые за эти часы. Я положил седло и пошел через долину к южной точке стены. Там был вход, раза в два больше остальных. Я подивился затейливой резьбе, но не мог понять, что было изображено. Настолько она стерлась от времени. Где же Тесса? Повсюду я видел только фургоны и яказов, и получил ответ на свой вопрос, лишь когда подошел к двери. Оттуда доносился звук, который был чем-то большим, чем просто песня. Он каким-то образом смешивался с движением воздуха. В нашем словаре нет слов, чтобы описать это. Я бессознательно уловил ритм, и тогда понял, что мне хорошо. Рядом со мной поднялся в песне голос Майлин. Через тяжелый портал мы вошли в зал. Там было светло от лунных ламп, висевших высоко над головой. И мы шли в лунном свете, хотя в нескольких шагах за дверью светило солнце. И Тесса здесь было так много, что и не сосчитать. Перед нами в самом центре зала находилось возвышение. И Майлин подошла к нему. Я неуверенно шел шага на два позади. Песня звучала в ушах, билась в крови, стала как бы частью нас. Мы подошли к овальной платформе, на которую вело несколько ступенек. На платформе стояли четверо, двое мужчин и две женщины. Они были крепки телом с живыми блестящими глазами, но над ними была такая аура возраста, авторитета и мудрости, которая поднимала их над другими, каких теперешнее положение на платформе ставило их физически выше остальных. Каждый из них держал жезл, но не такую относительно короткую палочку, как у Майлин. Верхушка их жезла доходила до головы. А конец упирался в пол, и свет, сиявший на древках, соперничал со светом ламп и заставлял его бледнеть. Майлин не стала подниматься по ступенькам, а остановилась рядом с ними. Когда я нерешительно подошел и встал рядом, я увидел ее замкнутое, холодное лицо. Они все пели, и мне стало казаться, что мы не на твердом полу, а плывем в волнах звуков. Мне казалось, что я вижу не Тесса, а каких-то духов. Я не видел их полностью. Они были призраками того, чем могли бы быть. Долго ли мы стояли так? Я по сей день не знаю и могу только догадываться о смысле того, что происходило. Я думаю, что своей объединенной волей они составляли большую силу, из которой черпали, сколько требовалось для их целей. Это очень неумелое объяснение того, к чему я присоединился в этот день. Песня умирала слабее в серии рыдающих нот. Теперь она несла с собой тяжкий груз печали, как будто вся личная скорбь старого-старого народа просочилась сквозь века. И каждая мельчайшая капля отчаяния хранилась для будущей пробы. Эта последняя песня Тесса была не для посторонних ушей. Я мог носить тело Маквода и каким-то образом соответствовать путям Тесса, но все-таки я не был Макводом и потому зажал уши. Я не мог больше выносить эту песню. Слезы текли по моим щекам, из груди рвались рыдания, хотя вокруг меня люди не выражали никаких внешних признаков. Нестерпимого горя, которое они разделяли. Один из четверых на возвышении качнул жезл и указал им на меня, и я больше ничего не слышал. Я был освобожден от облака, которое не мог вынести. И так продолжалось, пока не кончились песни. Затем пошевелился второй главный в этом собрании и указал жезлом на майлин. Ее собственный символ власти сам собой вырвался из ее пальцев и полетел к большому жезлу, как железо к магниту. Майлин вздрогнула и протянула руку, как бы желая удержать его, но тут же опустила руку и застыла. «Что ты скажешь в этом месте и времени, певица?» Вопрос, прозвучавший также и в моей голове, не был высказан вслух. но был от этого не менее понятным. Дело было так. Начала Майлин и рассказала все просто и ясно. Никто не перебивал ее, не комментировал наши невероятные испытания. Когда она кончила, женщина на помосте сказала. «И еще что-то было в твоем уме, певица. В том клане есть одна, испытавшая сердечный голод». И если подобие того, о ком страдает ее сердце, вернется, возможно, это принесет ей облегчение. «Это правильно?» — спросил мужчина, стоящий справа, отговоривший. «Сначала я не думала об этом. Позже...» — рука Майлин поднялась и упала в слабом жесте покорности. «Пусть та, кого это касается, выйдет вперед!» — приказала женщина. Движение в толпе, и вышла девушка. Хотя ей не силен в определении возраста Тесса, я сказал бы, что она была еще моложе Майлин. Она протянула Майлин руку, и их пальцы сцепились во взаимном приветствии и глубокой привязанности. «Мерли, посмотри на этого мужчину. Тот ли это кого-то оплакивала?» Она быстро повернулась и взглянула на меня. На секунду на лице ее появилось что-то вроде пробуждения. Глаза вспыхнули, как у человека, увидевшего чудо. Затем глаза погасли, лицо затуманилось. «Это не он!» — прошептала она. «И не может быть!» — им, резко сказала другая женщина на помосте. «Ты сама это знаешь, певица!» Ее резкость усилилась, когда она обратилась к Майлин. «Уставные слова не могут измениться, певица, ради личных причин, каковы бы они ни были». «Ты давала клятву и сама ее нарушила». Мужчина на возвышении поднял свой жезл и провел его светящейся верхушкой по воздуху между Майлин и остальными тремя главными. «Уставные слова», — повторил он. «Да, мы полагаемся на уставные слова». как на якорь и поддержку. А теперь мне кажется, что эта печальная спираль началась как раз из-за уставных слов. Майлин. Он один назвал ее по имени, и в его голосе слышалось страдание. Первый раз она спасла этого человека, уплачивая долг. За большую часть того, что случилось с тех пор, она также не ответственна. Поэтому мы обязаны сделать то, что она предполагала, вернуться с ним в Ирджар и исправить то, что было сделано ее властью. «Она не может этого сделать», сказала женщина с резким голосом, и я услышал в ее тоне удовлетворение. «Разве вы не слышали, что случится с Майлин певицей, если ее там увидят?» Майлин подняла голову и с удивлением посмотрела на нее. Что ты имеешь в виду древняя какая опасность грозит мне в ирджаре инопланетники которые зажгли пожары убивали людей и выпустили барсков в войны уверяли что майлина колдовала закана, сделала его сумасшедшим и ее нужно убить многие этому верят инопланетники какие и зачем я вмешивался вроде бы не в свое дело Оно касалось только Майлин и правительства ее народа, но инопланетники. Причем они тут. «Не твоего племени, сын мой», — сказал один из мужчин. «Это тот, кто приходил к Майлин до всей этой истории и хотел сделать ее своим орудием, а также те, для кого он действовал. Похоже, что у тебя и твоего народа...» Тот же сильный враг, что принес войну на Виктор. Но если ты имеешь в виду людей Синдиката, я ничего не понимал. У меня нет личных врагов среди них. В древние времена наш род и их враждовали, это правда. Но в последнее время наши разногласия были улажены. Это какое-то безумие. Одна из женщин на платформе печально улыбнулась. Всякое убийство и война — безумие. Будь то между человеками и человеком, или между человеками и животными. Однако по каким-то причинам те люди сражаются на равнинах и назначили цену за Майлин. Возможно, они боятся, что она слишком много о них знает. И ехать в Ирджар, как Майлин, сказала девушка, стоящая рука об руку с моей спутницей. «Наверное, нельзя. А как Мерли?» Старейший задумался, затем кивнул почти с сожалением. «Сейчас самое время. Третье кольцо уже начинает бледнеть. А только под ним можно по-настоящему обменяться Тесса с Тесса. У вас это сохранится не более четырех дней». «Наверное, надо», — сказала Мерли. Произвести обмен не здесь, а на холмах на границе с равнинами. Тогда четырех дней будет достаточно, чтобы съездить в Ирджар. Мэйлин покачала головой. Лучше уж я поеду в своем теле, чем рискну твоим, сестра. Я сама плачу свои долги. Кто говорит, что ты не платишь, возразила Мерли. Я прошу только, чтобы ты следовала мудрости, а не глупости. «Ты говорил...» Мэрли обратилась к вождю, что Майлин имеет право довести эту авантюру до конца. В Ирджаре многие знали, что Макват и я были спутниками жизни. Если мы пойдем вместе, кто нас в чем-нибудь заподозрит? Это самый лучший способ. Наконец было решено, что ее план хорош. Меня не спрашивали. По правде сказать, я был занят мыслями об инопланетниках. По словам Майлин, Слэфит с самого начала был замешан в интригах Азакана и угрожал Майлину и Малику. Но ведь я знал, что он всего-навсего младший офицер на корабле Синдиката. Зачем Синдикату война на Икторе? В прошлом они устраивали такое на примитивных планетах. Мы знаем об этих кровавых историях. И ловили рыбку в мутной воде, когда обе воюющие стороны истощались. Но на Икторе, насколько я знаю, нет таких богатств, чтобы стоило идти на риск привлечь внимание патруля. Я ломал себе голову над этим, пока мы ехали обратно по своему следу. Ехали мы верхом. Я, Майлин, Мерли и двое мужчин Тесса. Ехали с такой скоростью, на какую были способны животные. Через три дня скачки мы добрались до укромного уголка у спуска на равнины и разбили там лагерь. В эту ночь мы спали и на следующий день оставались там же, так как обмен между Майлин и Мерли требовал ненапряженных, отдохнувших тел. Тем временем я пытался узнать, что мог относительно инопланетников. Понимая мою заинтересованность, все обсуждали со мной этот вопрос. Но никто не мог представить себе, по каким причинам Виктор стал мишенью для подобного вмешательства. «Ты говорил о сокровищах, которых много и самых разных», — сказала Майлин. «Что вещь, стоящая в одном мире дороже человеческой жизни и свободы, в другом мире — ничто, детская игрушка». И я не знаю, что у нас есть такого ценного, что принесло нам бедствие со звезд. «Я тоже не знаю», — сказал я. «Ничего нового и потрясающего на ярмарке не появлялось. Все товары, что были там, уже известны свободным торговцам. Мы, наверное, взяли на Викторе выгодный груз, иначе Лидис не ушел бы. Но груз недорогой». Не тот, что мог заставить синдикат броситься в набег. «Матен, когда мы снова поедем», — сказал один из Тесса своему товарищу. «Нам, пожалуй, не придется говорить, это не наше дело. Пусть равнинные жители сами разбираются. Потому что весь наш мир может оказаться запутанным в это дело. И тогда это коснется и нас». «Вырджария!» Есть консул-инопланетник. Я ухватился за последнюю надежду узнать, как и почему случилось все это. Он должен знать хотя бы частично. На вторую ночь заработала магия Тесса. На этот раз я в ней не участвовал. И меня послали ждать ту, которая выйдет из маленькой палатки, которую они поставили для своих действий. И когда она вышла, одетая в плащ и готовая ехать, мы с ней отправились к равнинам. Остальные остались. Признаки войны были заметны и здесь, и мы старались как можно меньше быть на виду. Я уже начал сомневаться, попадем ли мы вообще в Ирджар. Вполне возможно, что город в осаде. Майлин, бывшая в теле Мерли, не разделяла моего пессимизма. Эрджар всегда был нейтральным городом, местом для встреч, даже когда ярмарка не работала. И если восстание действительно спровоцировано инопланетниками, они первым делом постараются сохранить свободный доступ к космопорту. Войны на Икторе в основном проходили в набегах, быстрых атаках, а не в осадах хорошо укрепленных фортов. От такой осады мало пользы. и свободно организованные объединения бойцов быстро теряют терпение. К счастью, нам не надо было ехать в окруженную стеной часть города, так как дом консула стоял на краю площади порта. Так что мы свернули на юг, оставив дорогу в Ирджар в стороне, и въехали в порт. Там был всего один корабль, официальный курьер. И я заметил, что он стоит необычайно близко к дому консула. В остальном порт был абсолютно пуст. Мы ехали медленно, усталые от двухдневной скачки. Наши казы чуть не падали от усталости, и нам нужны были новые, если нам, вернее, Майлин, придется ехать снова. Мы доехали до края поля без какого-либо оклика, и мне не нравилась тишина. Ощущение, что жизнь существует только по ту сторону, в остальном мире. Мы осторожно подъехали к воротам консульства, и там были остановлены, но не стражниками, а силовым полем. Видимо, оно окружало здание. Я приложил ладонь к переговорному устройству внешнего поста. Хотя ладонь Тесса ничего не значила для замка. И сказал в микрофон, что у меня важное дело к прайдо Алсею. Долгую, очень долгую минуту я думал, что либо войду в пустой офис, либо окажусь столь подозрительной фигурой, что скорчусь от удара луча. Но затем экран осветился, и я увидел лицо консула и знал, что он тоже меня видит. Когда я заявил о своем деле, я говорил на языке торговцев, и теперь консул смотрел на меня с удивлением. Он повернул голову и что-то сказал через плечо, потом снова взглянул на меня. «Что у вас за дело?» – спросил он по-ирджарски. «Важное, и именно к вам, благородный Гома», – ответил я на бейсике. Видимо, он не поверил мне, потому что не ответил. но через несколько секунд отворилась дверь во внутренний двор, и консул появился там с двумя охранниками. Да и силовой щит был достаточно надежной защитой против любого оружия, известного на Викторе. «Кто вы?» Я решил сказать правду, в надежде, что кажущаяся ложь разбудит его любопытство, и он позволит мне рассказать все. «Крип Ворланд!» Помощник суперкарга, свободный торговец с Лидиса. Он уставился на меня и сделал какой-то жест. Один из стражников подошел к стене, и на мгновение свет силового поля исчез. Оба охранника направили на нас излучатели, как бы захватывая нас лучом. Мы въехали на шатающихся казах во двор, и я услышал свист, будто за нами задвинулся экран. А теперь, торопливо сказал Алсей, для разнообразия начните с правды. Все, кто ходит по звездным переулкам, должны принимать самые невероятные вещи, переходящие всякие границы достоверного. Однако, я думаю, консул Верджария нашел мой рассказ наиболее странным из всего, что когда-либо слышал. Но хотя я и выглядел Тесса, я выложил столько инопланетных деталей, что консул согласился, что такое мог знать только тот, кто служил на корабле торговцев. Когда я закончил, он долго смотрел то на меня, то на Майлин. Я видел Крипа Ворланда, вернее то, что от него осталось, когда его принесли. А теперь появляетесь вы и рассказываете мне обо всем этом. Что вы хотите? Сообщить на Лидис. Позвольте мне самому составить сообщение. Я могу указать детали, которые докажут, что я говорю правду. «Я дам вам разрешение, Ворланд», — он сухо улыбнулся, — «передать все, что вы захотите, если сможете». «Как это, если смогу?» «Я, как вы могли угадать по моему приему, больше не являюсь свободным агентом на Икторе». Тут работает спутник-перехватчик на орбите. Спутник-перехватчик? Но? Вот вами но. Сто лет назад это было бы обычной, вполне приемлемой ситуацией. Но в наше время это просто ошеломляет, правда? Кобург, глава синдиката или какие-то агенты, представители этого синдиката, высадились здесь и уверены, что все в их руках. я видел доказательства их безжалостных действий, но чего они добиваются спросил я как он справедливо заметил сто лет назад такое пиратство никого не удивляло, но сейчас патруль давно уже подрезал аппетиты крупных компаний и синдикатов, и за подобные действия строго взыскивалось что ты есть ответил алсый, но что именно не вполне ясно Итак, ваша проблема становится относительно малой. Разумеется, не для вас. Дело в том, он замелся. Наверное, я не должен был бы рассказывать вам об этом, но вы должны быть готовы. Я видел ваше тело, когда оно вернулось сюда. Ваш врач не был уверен, что вы сможете лететь, и протестовал. Лидис получил частное предупреждение от местных купцов и согласился отвезти мое письмо в ближайший пост патруля. Потом из разных намеков и слухов я понял, что Лидис стартовал как раз вовремя. Но вы или ваше тело, возможно, не пережили взлета. И я взглянул на свои руки, лежащие на столе. Длинные, тонкие пальцы, кожа цвета слоновой кости. Чужие руки. Но они служат мне хорошо и слушаются моих команд. А что, если консул прав? Если Крип Ворланд, взятый обратно на Лидис, теперь мертв, положен в гроб по обычаю моего народа и будет вечно кружиться среди звезд. Рядом зашевелилась Майлин. Я должна ехать. Голос ее был слабым и очень усталым. Я вспомнил. Обмен между Майлин и ее сестрой не может длиться долго. С каждой минутой опасность для них росла. Вы так и не узнали, чего хочет здесь Кобург? Тут многое. Недавние перемены в Совете, особенно потому, что они касались правительств некоторых внутренних планет. Этот мир может служить убежищем или базой. «Временно, конечно, но, возможно, необходимое для какого-нибудь экс-президента, которому не повезло в его родном мире. Здесь он может тренировать армию, а потом вернуться с ней». Это звучало неправдоподобно, но консул был лучше меня подготовлен к угадыванию правды. Ясно, что сейчас нечего и думать добраться до Лидиса. Если капитан Фосс сумел попасть на пост патруля, то пройдет некоторое время, прежде чем они появятся на Викторе. С другой стороны, у Майлин остается очень мало времени. Нам лучше вернуться к ее народу и переждать войну. Я попросил аппарат для звукозаписи и продиктовал письмо, по которому, как я надеялся, меня узнают на Лидисе. Затем я сообщил Алсю, что собираюсь делать. И он одобрил мой план. Он дал мне новых казов, правда, не таких выносливых и привычных к горам, как те, что везли нас в Ирджар. В сумерках мы выехали из порта. На этот раз нам не удалось остаться незамеченными. Нас выследили, и только благодаря влиянию Майлин на казов мы ушли от преследования. Пение еще больше истощило Майлин. и она потребовала увеличить скорость, так как боялась упасть раньше, чем мы достигнем лагеря. Под конец этой кошмарной скачки я пересадил Майлин на своего Каза, потому что она больше не могла сидеть одна. Выбиваясь из сил, мы въехали во враг между двумя холмами, где остальные должны были ждать нас. На земле валялась скомканная, разодранная палатка. Запутавшись в ее складках, лежал один из Стесса. «Монстенс!» – Майлин вырвалась из моих рук и бросилась к нему. Она взяла его за голову обеими руками, вглядывалась в неподвижное лицо и прислушивалась к его дыханию. Весь перед его туники был в валых пятнах. Однако он каким-то образом удерживал последние капли жизненных сил до нашего приезда. «Мерли! Раздался его мысленный шепот, хотя ни одного слова не вышло с помертвевших губ. Ее увезли. Думали, что это ты. «Куда?» — одновременно спросили мы. «На восток». Он многое сделал для нас, но это был конец. Легкие вдохи, жизнь ушла из него. Майлин взглянула на меня. «Они искали меня». хотят моей смерти, если они поверили, что теперь я в их руках. Мы поедем следом, — обещал я, — и будь что будет, но я сдержу свое слово. Глава девятнадцатая Я увидел, что воля человека может заставить его перейти границы физических возможностей. Майлин, которую я вез почти на руках, проявила такую волю, выехав из разоренного лагеря. Я закатал тело Тесса в лоскут палатки и огляделся в поисках следов другого нашего спутника. А где Матен Майлин уже сидела в седле, закрыв лицо руками. Он ушел вперед ответила она Тоже пленником моя сила так быстро падает я не могу сказать. Она уронила руки и взглянула на меня такими пустыми глазами, будто жизнь отлила из них. «Привяжи меня! Я не знаю, смогу ли я ехать!» Я сделал то, что она меня просила, и мы выехали из оврага по следу налетчиков, которые не трудились скрывать его. Там было множество следов казов. Я подумал, что тут было не менее десятков всадников. Мы ехали не по дороге, как раньше, а через холмы. Майлин не правила своим казом, тот сам вплотную следовал за моим. Она опять закрыла лицо руками, и я подумал, что она теперь скрылась и от физического, и от умственного мира, чтобы поддерживать связь, ведущую к цели. Ночь сменилась днем, и мы обнаружили место привала, где зала была еще горячей. Голова Майлина опустилась, руки бессильно повисли. Она тяжело дышала и поднялась только по моему настоянию. Я влил ей в рот воды и увидел, как ей больно и трудно глотать. Она выпила совсем немного. Странно было видеть ее такой покорной, когда я привык считать ее одаренной сверхчеловеческой властью. Ее полузакрытые глаза остановились на мне. Когда я напоил ее, в них было знание. «Мерли еще жива. Они везут ее к какому-то верховному лорду», — еле слышно прошептала она. «Аматен?» «Я надеялся, что другому Тесса удалось избежать смерти или плена, и что он может присоединиться к нам в слабой попытке отбить тело Мерли у захватчиков». «Он ушел». Умер? Нет. Он ушел звать. Ее голова снова упала на грудь. Стройное тело качалось на ремнях, которые держали ее в седле. Я не стал поднимать ее. Я стоял в пустом лагере врага и думал, что теперь делать. Майлин явно не может продолжать путь, а ехать одному глупо. Но бросить след я тоже не мог. Ах! Не то вздох, не то тихое шипение послышалось со стороны Майлин. Я подскочил к ней. Этот звук выходил из ее губ, но она еще не вышла из оцепенения. В кустах зашуршало. Я быстро обернулся, неуклюже выхватив нож Тесса. Я не привык к этому оружию. Из кустарника, еще сохранившего листья, появилось животное. Нет, животные! И неродственные. Первый зверь, высунувший клыкастую морду из кустов, вовсе не был того же образца, что и другие. Тут были борбы и ворс, похожие на них Тантака, были похожие на Симлу. В общем, великое множество. Животное, которое вело это молчаливое, целеустремленное передвижение, было новым для меня. Длинное гибкое тело. Грациозные кошачьи движения, остроухая голова и глаза, светящиеся человеческим разумом. Что это? Кто это? Встретил я лидера вопросом. Матен. А другие, тоже Тесса, или кто-то из тех, кого отпустила Майлин? Может быть, компаньону других хозяев и хозяек? И те, и другие, ответил Матен. Мягко прыгнул к казу Майлин, встал на задние лапы и посмотрел на нее. Ах! Снова протянула она, не открывая глаз и не глядя на матена и компанию. Это была именно компания, а не полк. Снова шелест веток, новые головы. На меня смотрели суженные глаза животных. Она не может ехать дальше, сказал я Матену. Мохнатая голова повернулась. Круглые глаза встретились с моими. «Она должна». Он схватил зубами один из ремней, которыми она была привязана, и резко дернул. «Это удержит. Она обязана ехать». Если он и дал своей армии какую-нибудь команду, я этого не слышал. Но они хлынули потоком мимо Майлин к западу и исчезли. Не знаю, сколько их было, но во всяком случае, много больше, чем я когда-нибудь видел. Кошка Матен пошел перед нами, и мы поехали. Я старался держаться рядом с Майлин, чтобы поддержать ее, если понадобится. Она наклонилась вперед и почти легла на шею Каза, полностью забыв о нас и о дороге. Животные появлялись и исчезали. Временами они подбегали и смотрели на Матена. Я был уверен, что они приносили сообщение, но никакой информации не мог уловить. Мы быстро ехали по холмам, и дорога привела нас не к ущелью, а к круглому подъему. Я спешился и пошел рядом с Майлин. Здесь не было признака какой-нибудь тропы, и мы некоторое время потихоньку двигались по острому гребню. Я не поднимал глаз от своих ног, чтобы не закружилась голова. Наконец мы вышли на ровное пространство. Здесь шел снег, и тонкие его хлопья жалили мне ноздри, яркими точками сверкали в воздухе. На равнинах еще стояла осень, а здесь зима уже пригладила землю. Я плотнее запахнул плащ на Майлин. Она зашевелилась под моей рукой. Я чувствовал, как пробегает дрожь по ее тонкому телу. Слышал ее тяжелое дыхание, затем крик. Она оттолкнула мою руку, села, как не сидела уже несколько часов. Посмотрела на меня, на скалы, снег. Сначала диким, невидящим взором, а потом узнавая все. «Майлин!» — пронзительно крикнула она. Ей ответила эхо и низкий рык животного с глазами Матена. Она сразу же прижала руки к губам, как бы желая задушить свой крик. Только что усталая и беспомощная, она теперь сидела прямо, как будто в нее вливались волны силы. На ее щеках появился даже нежный румянец, более яркий, чем я когда-либо видел у Майлин. «Майлин?» Теперь мне было ясно, что это была не Майлин. Мерли вернулась в свое тело. Прежде чем я успел высказать это или спросить, она кивнула. «Мерли». Это ей и сам угадал. Время Майлин кончилось. Обмен совершился без всякой церемонии и без внешних признаков. «А Майлин?» – спросили мы с Матеном. Я вслух, а он мысленно. «С ними!» Она вздрогнула, и я знала, что не от холода, хотя дул холодный ветер. Она обвела глазами пики, как будто искала ориентиры, а затем показала на один из пиков справа. «Их лагерь там, на дальнем склоне», — надолго спросил Матен. «Не знаю, они ждут кого-то или какое-то распоряжение. Они держат Майлин по приказу начальника. Я не знаю, кто он». Не думаю, что у нас много времени в запасе. Матен снова зарычал и исчез, блеснув красновато-серым мехом. И я знал, что не все те, кого он призывал в свой необычный отряд, помчались за ним. Мерли взглянула на меня. Я не певица. У меня нет власти, которая могла бы помочь нам сейчас. Я могу быть только проводником. Она погнала Каза вслед за Матеном, и я поехал за ней. В эти минуты я хотел бы снова оказаться в теле Барска и бежать за воином Тесса. Бег уверенно ступающего животного в этом лабиринте скалы, обрывов, был бы куда быстрее, чем наши осторожные шаги. Меня подгоняло нетерпение. Я еле сдерживался, чтобы не обгонять Мерли. Она несколько раз бросала на меня быстрый взгляд, И тут же отводила его, как будто искала что-то, и каждый раз убеждалась, что этого нет. Я знал, что именно привлекала, и затем отталкивала ее. «Я не Макват». «Нет, глаза могут обмануть. Они ворота для иллюзий. Ты не Макват». «Однако сейчас я рада, что ты носишь то, что принадлежало ему». Майлин попала в спираль, не соответствующую ее вращению. Сердце не один раз предавало мозг. Я не понял ее слов, да это и не имело значения. Потому что я знал только одно. Пусть я, Тесса, только внешне. Я никуда не сверну с дороги, лежащей теперь перед нами. «Был ли я все еще Крипом Ворландом?» спрашивал я себя, не скрывая сомнений. Когда я жил в теле Барска, случалось, что человек терялся перед животным. Теперь я тоже мог соединиться с тем, что оставалось от Маквада в его оболочке. А если я снова вернусь в тело Крипа Ворланда? На что теперь мало надежды? Стану ли я только Крипом Ворландом? Зачем им нужна Майлин? И как они нашли вас? Они не случайно нашли нас, а выследили. Но как именно, не знаю. Зачем им Мейлин, тоже трудно сказать. Я слышала, что они хотят возложить на нее вину за то, что с ними случилось. Думаю, что они собираются как-то воспользоваться ею, чтобы склонить Осколда на свою сторону и открыть какую-то дверь на западные земли, где он может стать верховным лордом. Тем, кто ее держит, дан приказ... Только держайте и больше ничего. Решать будет тот, кого ждут. Мы поднимались, спускались и опять поднимались по бездорожью. Но где козы все-таки могли поставить ноги? Мы были под тенью пика, на который указывала Мерли. Вокруг было тихо, не было ни одного животного из той армии, что маршировало с нами. Если не считать четких подписей отпечатков лап, то там, то тут. Казы дальше не пойдут. Мерли спрыгнула с седла. Отсюда мы пойдем сами. Путь был крутым и опасным. Временами мы почти висели, удерживаясь кончиками пальцев. Но все-таки дюйм за дюймом продвигались вперед. Мы обогнули скалу и вышли на другую сторону. Снегопад прекратился. но сменился морозом, щипавшим легкие при каждом вдохе. Мы вошли в нишу и заглянули вниз, в красноватую бездну, у подножия восточных холмов страны Осколда. Наступила ночь. Я жалел, что у меня нет глаз Джорта, чтобы видеть в темноте. Земля была такой же жесткой и шероховатой, как и пещера, где мы укрылись. Спускаться в темноте было рискованно, но медлить мы не могли. Мерли показала. там. Ни палаток, ни фургонов, только костер. Видимо, там не боялись привлечь внимание. Я пытался определить место на склоне, где мог находиться их пикет разведчиков. Мелькнула тень. Прикосновение к мозгу. Это пробежала Борба. «Иди!» Она качнула головой, показывая тропинку, и мы побрели за нею следом, стараясь как можно меньше шуметь. Спускаясь, мы заметили черную кучу. Из нее высовывалась рука ладонью вверх, с неподвижными пальцами. Борба оскалила зубы, зарычала и пошла мимо руки и того, что лежало на ней. Наконец, мы спустились со скалы на землю. Отсюда на мне был виден маяк лагерного костра. Пришлось положиться на мохнатого проводника. У меня больше не было обоняния Джорта. Но, возможно, нос Тесса устроен лучше, чем у моей породы. Я улавливал запах животных и мог сказать, что армия Матена залегла здесь в ожидании. Затем, как из-под земли, выросло животное покрупнее, и я уловил мысль Тесса. В лагерь идет отряд. Торопись. Мы пошли в тени скалы. Огонь костра поднялся выше, дал больше света. Двое мужчин энергично подбрасывали в костер топливо. Я насчитал восемь человек в поле зрения. Все они, по-моему, были копией любого присягнувшего на мече, о которых я видел в Ирджаре. Эмблемы на их плащах я не мог разглядеть. «Чьи?» – послал я мысль Матену. «Люди Осколда. Тот, тот и тот», – указал он на троих. «Остальные?» Я никогда не видел этой эмблемы. Резкий и отчетливый звук горна оборвал разговор в лагере. Секунды молчания, затем приветственные крики. «Где Майлин?» «Там», — ответила Мерли. В свете костра неподвижно лежало то, что я принял за сверток одеял. Они боятся ее, боятся взглянуть ей в глаза. Они укутали ее плащами, чтобы она не обратила их в животных. Они говорят, что не только она, а все мы можем это делать. Я не слышал рычания Матена, но чувствовал вибрацию мохнатого плеча, прижавшегося ко мне. Не можем ли мы подобраться к ней? Начал я, но тут на свет костра вышел второй отряд. На плащах и шлемах сверкал и искрился орнамент. Предводитель был заметно выше остальных. Осколд опознал его матен. До нас донеслись голоса, но слова чужого, неизвестного языка я не понимал. И попытался опознать эмоции. Торжество, удовлетворение, злоба. Да, эмоции легче понять, чем слова. Один из тех, кто занимался костром, схватил узел с Майлин и потянул вправо. Другой выступил вперед, взялся за ту часть плаща, которая покрывала ее голову и плечи, и издернул. Ее серебряные волосы оказались на свободе. Гордо подняв голову, она стояла перед Осколдом. «Берегись, лорд, она превратит тебя в зверя!» — крикнул один из спутников Осколда, оттаскивая его назад. Его мысль была так интенсивна, что я мог прочесть ее. Оскалд засмеялся. Его рука в перчатке, усиленной кастетом с металлическими шипами, размахнулась и ударила Майлин в лицо. Она упала. Так Оскалд дал нам сигнал. Как только Майлин упала, из темноты выпрыгнули тени. Они рычали и визжали. Выли и рвали. Рвали, рвали. Я услышал крики людей, вопли животных. И бросился к Маилин. Я не мастер меча, и мой нож был для меня плохим оружием, но я снова почувствовал в себе ярости джорта. В мозгу вспыхнул красный занавес, закрывающий мысли и оставивший мне только одну цель. Так было, когда я гнался за Азаканом и его людьми. Она не шевельнулась под моей рукой. В ней не было жизни. Лицо было обращено к небу. Кровавое месиво из костей и мяса. Я наклонился над ней и зарычал, как те мохнатые существа, которые сражались рядом. Как было с отщепенцами, убившими Малика, так было теперь и с этими. Их охватил дикий ужас от такого способа ведения войны. Человеческий ум не мог его постичь. Волны животных обрушились на них. Некоторые от страха лишились присутствия духа, хотя были воинами. Другие сопротивлялись, убивали. Третьи отступали. Но животные преследовали их, сбивали с ног и убивали. В этой вражеской группе для меня существовал только один. И я пошел на него, сжимая в руке нож. Несмотря на внезапность нашего нападения, один из охранников Осколда держался рядом с ним. ограждая его своим щитом от напора двух венес, которые прыгали и снова отскакивали, ожидая удобного момента. Споткнувшись от чье то тело, я упал вперед, едва не угодив в костер. Руки мои упали на лучемет. Вещь, которую я никак не предполагал найти здесь, но которая улеглась в моей ладони так же привычно, как и разношенная перчатка. Я даже не стал вставать. Алёжа нажал кнопку оружия, которое не имело права здесь быть. Его луч пронесся, пылающим глаза огнем. Никакой щит не мог устоять против него, не только человек. Я хотел, чтобы Осколт почувствовал на себе мои руки, но я держал в руках то, что послала мне судьба, и воспользовался инопланетным оружием. Раз, два. Осколк, наверное, уже упал, но там были и другие люди. Шипение, и луч умер. Кончился заряд. Я швырнул лучемет в костер и бросился к Майлин. Ее глаза под ужасной раной были теперь открыты. Она увидела меня и узнала. В этом я был уверен. Я поднял ее и отнес к скале, где была Мерли. Я слегка пошатывался и вынужден был прислониться к холодному камню. Мерли была все еще там. Она не дотронулась до того бедного свертка, который я держал, а только положила руку мне на плечо. Поток силы перелился от нее ко мне. Это была битва. Здесь сражались и умирали люди и животные. Для меня она была таким кошмаром, что я даже не помню деталей. Наконец все успокоилось, и мы снова пошли к костру. Все выглядело, как наша победа, но вполне могло оказаться поражением. Я положил Майлин на платье Мерли, которое она расстелила. Майлин все еще смотрела на меня, на Мерли, на животных, на оставшегося пока кошкой Матена, у которого была рана в боку. Но мысли Майлин не доходили до меня. Только глаза ее говорили мне, что она жива. Внезапно я почувствовал, что не могу ни на кого смотреть. Встал и пошел, куда глаза глядят, спотыкаясь о мертвецов. Кто-то пошел за мной и, подпрыгнув, схватил зубами мою болтающуюся руку. Я взглянул. Это была борба. Из ее разорванного уха капала кровь. Но неустрашимые глаза пристально смотрели на меня. «Иди». Ничто теперь уже не имело значения, и я пошел за ней. Мы пробрались через кусты и подошли к линии казов. Кто-то двигался впереди, раненый. Борба зашипела и потянула меня за руку, понуждая идти туда. Фигура, нащупывая поводья, повернулась ко мне. В темноте я не мог разглядеть лица, но понял, что это беглец из лагеря. Я бросился на него. Он упал под моим весом, но попытался сопротивляться. Я нанес ему такой удар, что моя тонкая рука Тесса онемела, но и тот подо мной не шевелился более. Я схватил его за воротник и потащил к свету. «Крип Ворланд!» Донесся до меня призыв. Я бросил бесчувственного пленника и подбежал к тем троим, что ждали меня. Матен лежал, положив голову на колени Мерли. А Майлин? Я не мог собраться с духом и взглянуть на нее. Но ведь она призывала меня. Я опустился на колени и взял ее руки в свои. Ее руки не ответили мне пожатием. Жили только ее глаза. Рядом с ней кто-то шевелился и скулил. Борс или кто-то из той же породы. Мерли пошевелилась. Матен поднял голову. Было светло от костра, но над нами висела луна. Ее три кольца, бывшие такими яркими и отчетливыми в начале нашего безумного приключения, теперь затуманились. Видимо, они скоро исчезнут. «Луна!» – чуть шептала мысль. «Матен, луна!» Ее руки были совсем холодными, и не было ничего, что могло бы согреть их. Гласия вдруг пронзительно вскрикнула. Голова Матена поднялась выше. Из его горла вырвался громкий звук, но это не было звериным ревом. Это было пение, которое входило в мою голову, в кровь, проходило через меня. Мерли подхватила песню. Она не могла быть запевалой, но вторить могла. А глаза Майлин были прикованы к моим. Они старались найти что-то. прикоснуться к той части моего теперешнего мозга, о которой Крип Ворланд ничего не знал. И я, кажется, тоже запел, хотя не особенно в этом уверен. Мы сидели в легком тумане угасающих лунных колец, и песни помогали Майлин выйти из смерти в новую жизнь. Когда я снова обрел полное сознание окружающего, в моих руках были руки-оболочки, которую покинул дух. А на сгибе моего локтя лежала теплая, маленькая, мохнатая головка. Я выпустил руки смерти, чтобы прижать к себе тепло и жизнь. Пленник, захваченный мной у линии казов, смотрел на меня, когда мы привели его в чувство. Но, конечно, не узнал. Зато я его узнал. Он мало изменился с того дня, когда внушил мне мысль встретиться с Майлин. Гек Слэфит. Он пытался торговаться с нами. Это с Тесса то Такой глупости я от него не ожидал. Разве что мой способ брать в плен временно лишил его разума. Затем он стал угрожать, рассказывая, что случится со всеми Тесса, если его немедленно не отпустят. Намекал на тех, кто стоит за ним. Тут, видимо, его тоже подгонял страх. Но мы услышали достаточно для того, чтобы я смог угадать остальное. и попал в точку относительно начала всего этого. К Виктору уже не первый год приглядывались те, кто нуждался в примитивной планете как базе и складе боеприпасов. Кобург так глубоко увяз в политической интриге, что мог утонуть, если эти исследователи не помогут ему. Они считали, что Тесса представляют угрозу, и планировали организовать против них Великий Крестовый Поход. Предполагалось объединить лордов в армию под одним вождем, чтобы можно было отправить эту армию куда потребуется. Однако старинная вражда и соперничество между лордами затрудняли работу. И было решено воспользоваться столкновением Мейлин с Азаканом, чтобы подхлестнуть этот Крестовый Поход. Кто знает, к чему это могло привести. Сейчас Слайфит выбыл из игры, и я уверен, что сознание этого разъедало его. И он без устали бормотал, отказываясь признать крушение своих чистолюбивых планов. Мы взяли его с собой в ту странную долину на дне бывшего озера, и там мы все стояли перед древними. На Слайфита они почти не потратили времени. «Отдали его мне, чтобы я отвез его в порт и поставил перед судом его собственного народа. Они знали, что он моей крови и поэтому должен быть под моей ответственностью. Затем они судили Майлин по своим законам. Мне не позволили ни спрашивать, ни говорить и дали понять, что только из любезности разрешают мне присутствовать». Когда я уезжал оттуда, со мной поехал страж Тесса. Я вез с собой мохнатое существо, но не ворса, а другое. Таков был их приговор. Она остается в теле, добровольно отданном ей той, которая любила ее, и будет жить в нем до тех пор, пока луна и звезды не встанут в благоприятное для нее положение, согласно каким-то неясным подсчетам древних. И все это время она должна быть со мной, поскольку, как они сказали, я был ее жертвой, с чем я не был согласен. Мы привезли в павшего теперь в мрачное молчание в Ирджар. Здесь ему пришлось заговорить с офицерами патруля, которые прилетели по письму, доставленному Лидисом. Так кончилась эта инопланетная авантюра, по крайней мере в том, что касалось Ииктора. Планета осталась зализывать раны и наводить хоть какой-то порядок в хаосе. И вот я сидел с капитаном Фосом и остальными с Лидисой и поглядывал в зеркало, висевшее на стене жилой комнаты консула. Там я видел Тесса. Но в теле Тесса был, может, изменившийся, но все-таки Крип Ворланд. Пути Тессы не мои пути, и я не был настоящим Тесса. И не мог жить их жизнью. Они открыли бы для меня свои фургоны и палатки. Матен снова приняв человеческий облик, приглашал меня в свой клан. Но среди них я был бы кем-то вроде Однорукого, хромого и Одноглазого калеки. Все это я рассказал Фоссу, но, по нашему обычаю, решение принадлежало не только ему, а всей команде. Ведь пустая скорлупа от Крипа Ворланда, увезенная с Иктора, умерла и была выброшена в космос. И теперь я ждал, сочтут ли Крипа Ворланда действительно умершим или позволят ему вернуться к жизни. «Свободный торговец», — задумчиво сказал Фос: «Я видел за свою жизнь много вещей и много обменов в разных мирах. Но впервые вижу обмен телами». Ты сказал, что эти самые Тесса смотрят на свою внешность, на мясо и кости, как и мы смотрим на одежду, и могут сменить ее в случае необходимости. Это остается в силе и для тебя. Я покачал головой. С моим собственным телом, да, но не с другими. Я Тесса только по виду, но не по власти. Я останусь таким, каким вы меня видите. «Вот и хорошо!» — Лидж ударил ладонью по столу. «Раньше ты знал свое дело. Делай его и в другом теле. Как, ребята, согласны?» Он взглянул на Фосса и на остальных. И я почти прочел их вердикт еще до того, как услышал его. По правде сказать, я внутренне сомневался, имею ли я право просить о возвращении на Лидис. Ведь во мне была какая-то часть Джорта и Маквода. Возможно, я получил не только тело, но если они меня считают Крипом Ворландом, я постараюсь стать им полностью. Я должен отбросить всякие сомнения. Джорд и Маковет — ничто по сравнению с тем, чего ждали от меня. Я Крип Ворланд, торговец. Вот и все. Так и должно быть. Но я увез с Виктора не только другое тело. Мою кабину и мои мысли делит маленькая мохнатая особа. Я часто вижу ее не такой, какая она сейчас, а какой она была. Она пришла по своей воле и по воле Тесса. Время между звездами растягивается, и судьба поворачивается то хорошей, то дурной стороной. Есть сокровища и сокровища. Может, одно из них попадет в наши руки и лапки, и у нас будет свой корабль. И мы с компанией маленького народа пойдем по звездным трассам. Как знать. Я Крипворланд Слидиса, и все уже забыли, что я раньше выглядел по-другому. Но я не забыл, кто живет в шкуре Гласии, и в один прекрасный день снова пойдет на двух ногах. Мы снова увидим Виктор. И если он будет тогда под луной трех колец, кто знает, что может случиться».